Вроде как бы фортификации. При моем поведении и хитром характере жена моя не могла изменить мне ни в каком случае. Я хитрость употреблял для хранения своего супружеского ложа. Слова такие знаю. Вроде как бы пароль. Скажу эти самые слова, и баста. Могу спать в спокойствии насчет верности. Какие же слова? Самые простые. Я распространял по городу нехороший слух. Вам этот слух доподлинно известен. Я говорил всякому, жена моя, Алёна, находится в сожительстве с нашим полицмейстером Иваном Алексеевичем Залихватским. Этих слов было достаточно. Ни один человек не осмеливался ухаживать за Алёной, ибо боялся полицмейстерского гнева. Как бывало, увидит ее, так и бегут прочь, чтоб Залихватский чего не подумал. Хе -хе -хе. ведь с этим усастым идолом свяжись, так потом не рад будешь пять протоколов составить насчет санитарного состояния. К примеру, увидит твою кошку на улице и составит протокол, как будто это бродячий скот. Так жена ваша, значит, не жила с Иваном Алексеевичем, удивились мы протяжно. Нет, это моя хитрость. Хе -хе. Что, ловко надувал я вас, молодежь? То-то вот оно и есть. Прошло минуты три в молчании. Мы сидели и молчали, и нам было обидно и совестно, что нас так хитро провел этот толстый красноносый старик. — Ну, бог даст, в другой раз женишься, — проворчал дьяком.